Глава 23. К вечеру дворец визуально снова вернулся к привычной жизни. Правда, количество ядоков сильно убавилось, но хотя бы провизии было более чем достаточно для нашего здесь проживания. Спасибо царю и его визирям, что собрали в город весь урожай с окрестности перед осадой. Теперь это работало нам на руку. Конвейер по спасению семей также работал. Каждый час во дворец пребывало все больше членов родов главы которых могли за это заплатить. Все остальные оставались в своих домах, ведь город был окружен, и никто не мог из него выйти. Работорговцы только что слюнями не истекали, ожидая моего разрешения войти, а лодки к ним и подкрепления все прибывали и прибывали. Последнюю неделю их и так стало в три раза больше, поскольку Найси послал сообщение Фивы, что город, который вот-вот падет, просто огромен, так что оповестив своих хозяев, какая большая работёнка их ждет. Они сейчас ожидали за воротами керма моего разрешения войти. Когда удостоверился, что все работает по давно оговоренному плану и моего личного участия больше нигде не требуется, я вернулся в главный зал и опустил свой зад на огромный золотой трон из черного дерева, богато украшенный золотом. Сотни сидящих передо мной на коленях людей, не пожелавших платить деньги за свое спасение, ожидали своей участи. Рядом со мной встал помощник визиря, Так хорошо предающий всех своих бывших знакомых и соратников. Нужно его обязательно наградить перед уходом, решил я. Все вы для меня бесполезны, скучающим тоном объявил я им. Если сами сейчас не придумаете, чем можете мне помочь, то вы свободны, можете возвращаться в свои дома. Угрюмое молчание было мне ответом. А потому я махнул рукой, и легионеры всех быстро увели, придавая им ускорение древками копий. Не понимаю я, Обратился я к предателю. Почему вы так преданы вашему царю? Хотя он всех бросил и убежал. Чего я не знаю. До штурма нам всем было объявлено, что на юге старший принц собирает огромное войско, которое должно вот-вот прийти, ответил он. Именно поэтому все рассчитывают на то, что оно освободит нас. Ты сам, видимо, не рассчитываешь, хмыкнул я. Семья мне важнее, хмуро ответил он. Великий царь ведь отпустит ее, когда уйдет отсюда. Конечно, кивнул я. Всем, кто для меня полезен, будет дарована жизнь. Тут он облегченно вздохнул. Минмас, пусть царя введут, визири его мне неинтересны», — попросил я военачальника, стоящего с другой стороны трона. Легионеры завели царя Терриахи, и один из них ткнул его под колено пяткой копья, чтобы он опустился передо мной. «Размер войска?» — первое, о чем спросил я. «Достаточно, чтобы всех вас убить», — дерзко ответил он, — чем удивил меня. Когда его только привели в зал, он не был таким смелым. А это значило, что ему кто-то что-то уже рассказал. Минмас, отправь гонцов к Минхеперисе небу. Пусть организует отряд разведки глубже на юг. Похоже, что мы ждем гостей», — приказал я. И тот тут же отдал распоряжение. «Не буду тебя пока убивать», — обратился я к царю. «Обещаю, ты лично увидишь, как твое войско будет разгромлено». А «Это мы скоро посмотрим, чужак», — царь смело посмотрел мне в лицо. «Заприте его пока отдельно! Уберите все, чем может себя травмировать!» — приказал я Хоппи. Когда царя увели, ко мне тихо обратился и Амуниджех. «Мой царь может как-то ослабить давление. Все же он царь, пусть и другого государства. Он заслуживает как минимум царских почестей, даже если завтра твое величество прикажет его казнить». Я почесал затылок. В его словах была отталика правды. «Хоппи!» — вернул я Центуриона обратно. «Узнай у тех служанок, что сейчас заведуют гаремом, кого можно приставить к царю. Ну, там, подмыть, переодеть и прочее. Четырех служанок, думаю, ему за глаза хватит». Хопи кивнул и пошел выполнять распоряжение. Я повернулся к Эамуниджеху. «Доволен?» «Благодарю за мудрость, твое величество», — поклонился он в ответ. «Где там этот распорядитель? Он обещал нам ужин», — поинтересовался я у помощника визиря. Тот не успел ответить, как слуги стали заносить столы. И сервировать их. И тут мне в голову пришла мысль, что неплохо бы это все проверить перед поеданием. Слишком уж все какие-то тут небоязливые оказались и жаждущие прибытия спасительного войска. Я впервые видел такое поведение в захваченном городе, и это меня настораживало. Я поднял руку, привлекая к себе внимание: Да, чуть не забыл. Всю приготовленную еду и вино пусть сначала попробует семья распорядителя дворца, а также те, кто это все готовил, предупредил я. Все до последнего человека попробуют из каждого блюда по кусочку. Я не хочу быть отравленным в первый же день своей победы. Придется, конечно, подождать часик-другой, но лучше быть голодным, чем мертвым». Пошло томительное ожидание, пока мы перебивались лишь фруктами. А вскоре в зал вошел хмурый Минмос, сказав, что все, кто нам готовил, мертвы, а кто отказался пробовать, того он заставил это сделать силой. «В общем, ужина нам точно не стоит больше ждать» поскольку отравились еще и те легионеры, что без спроса решили утянуть кусочек другой с готовым блюд на кухне. Да, какие же тут неблагодарные люди живут», изумился я, вставая с трона, и со страхом понимая, что только что мимо меня прошла старуха с косой, коснувшись краем своего савана. «Ямуниджех, пошли за Несси. Мы все, кроме охраны, уходим. Оставшимся в городе легионерам запрещено есть и пить непроверенные продукты. Все перед употреблением проверять на местных». На выходе из дворца меня встретил глава отряда наемников-работорговцев, который опустился на колени, когда я подошел ближе. В общем, только дворец не трогайте. Все люди в городе ваши. Еще раз предупреди своих, особенно новеньких, увижу мародерство казню. Все здесь, кроме людей, наши трофеи. Слушаюсь, твое величество, склонился он до земли. Но я, к сожалению, могу отвечать только за своих людей. Остальные отряды мне не подчиняются. Что же? Я повернулся к Минмусу, но он и так понял, что я хотел сказать. Придется провести еще один урок послушания. Я расставлю везде посты, склонил военачальную голову в понимании негласного приказа. Вот так злой, голодный и обломленный, я вместо дворца и роскоши отправился ночевать обратно в лагерь. Быть отравленным или зарезанным не сильно хотелось, а местные, надеясь на какое-то свое войско, все еще не понимали, с кем они связались, и продолжали гадить на каждом шагу. «Да, и выкиньте из дворца всех остальных дармоедов», — приказал я. «Оставьте только тех, кто оплатил проживание. Если мы не можем пользоваться благами царского дворца, то и остальным там нечего делать». «Что делать с гаремом, мой царь?» — поинтересовался Минмос. «Выберите с остальными военачальниками ниже до уровня центуриона в себе наложниц. Не забудьте и о моих спутниках. Всех остальных, кроме тех двух служанок, что нам помогли, выкинуть из дворца», — приказал я. В следующий раз подумают, прежде чем с кинжалами кидаться на царя, если, конечно, доживут до этого времени. Вернувшись в лагерь, я обрадовал Бенермерута тем, что завтра он сможет себе вместе с Мириматом выбрать наложницу или несколько, сколько захочет, из гарема самого царя Керма. А пока пусть даст мне поесть, а то его собственный царь сейчас очень зол. Он молча поклонился и быстро все выполнил. Ужинал я в одиночестве и почти сразу завалился спать. Эмоций и переживаний за день было столько что мозгу требовался отдых. Утром заглянувший на мой завтрак менту Уи, Уи, мимоходом сообщил, что в городе казнили два десятка работорговцев, которых легионеры поймали на мрадерстве. Поскольку это было предсказуемо, я посоветовал ему делать это почаще и как можно более кроваво, чтобы другим неповадно было. Военачальник мыкнул и заверил, что так и планировал делать. Днем все уехали от меня выбирать себе наложниц. Вернулись веселые и довольные, приведя от двух до пяти симпатичных молодых девушек, которые не выглядели такими воинственными, как при нашей первой встрече. Мой царь! Рядом со мной остановился Бенермируд, показывая на выводок девушек. Может, и твое Величество кого-то себе выберет? Спасибо, мирут Обойдусь, отмахнулся я от такого предложения. Судящая рана на сердце от расставания с Хумай при виде девушек снова открылась. Физически стало больно. Видя, что со мной что-то не то творится, он быстро отошел и, шепнув военачальникам, развел всех девушек по нужным шатрам. Только после этого вернулся ко мне, поставив кувшин на стол. «Лучшее вино из дворца», — сказал он. «Я лично проверил». «За эту ночь кто-то еще траванулся?» — поинтересовался я, подвигая к себе кувшин и кубок. «Десять солдат не послушали приказа твоего величества, а троих закололи те, кто спрятался во дворце», — сказал он, добавив но они ненадолго пережили своих жертв. Пошли Хоримхебу приказ, пусть возьмут тех местных, кто с нами сотрудничает, и обыщу дворец заново. Мне не нужны там прячущиеся ниндзя. «Хорошо, мой царь, закусок принести?» — поинтересовался он. «Если только фрукты», — согласился я, наливая себе вина и выпивая кубок залпом. «Тьфу ты! И здесь кишлятина!» — я выплюнул на пол часть напитка. «Стану царем, прикажу казнить всех виночерпиев». Чтобы не попасть мне под горячую руку, Бенермируд быстро ретировался из палатки. Он, наконец, понял, по какому поводу у меня опять началась хандра. Шли дни. Чем больше ценностей переезжало в лагерь, и чем больше пустил город, лишаясь жителей, которых целыми флотилиями отправляли на него рынок в Фивах, тем больше легионеров возвращалось к нам. Охранять становилось нечего и некого. Мы выгребали все ценное оставляя работорговцам совсем уж ерунду, которой они, впрочем, не гнушались, но крали теперь крайне осторожно и так, чтобы этого не видел никто из легионеров. Показательное скармливание заживо крокодилом весьма их впечатлили. И дураков ссориться с моим войском больше не было. Найси, кстати, так, собственно, и стал главарем всех отрядов работорговцев, поскольку был единственным, кто остался в живых после проведенных репрессий. Остальные послужили кормом для прекрасных, но сильно голодных, присмакающихся с большими зубами. Недюжины умы и железная дисциплина, которую он поддерживал в своем отряде, снова помогли ему со мной не поссориться. Что было таким весьма непростым делом, поскольку хандра пухумай все усиливалось, ведь ночами теперь я слышал женские сладостные крики из соседних шатров военачальников. К тому же то, что во дворце все пошло не по плану, и мне пришлось вернуться в лагерь раньше времени, не добавляло мне доброты и ко мне в шатер старались не заходить без дела. «Мой царь!» Створка ткани открылась, и в образовавшееся отверстие осторожно заглянул Миримаат. «Войско ждет твое величество! Время делижат трофеев. Это было делом святым, так что, приказав ему принести мои царские атрибуты власти, я умылся, переоделся и через час явился на общий строй при полном параде. Едва увидев меня, выстроенные ровными рядами когорта стали приветствовать, грохоча копьями о щиты. Четыре огромных холма с ценностями лежали перед нами, привлекая к себе всеобщие алчные взоры. Усевшись на небольшой походный трон, который и Джех позаимствовал для меня из дворца, я показал рукой, что можно начинать. Поскольку все было уже готово, вперед вышли все наши песцы, и, называя контубернии, озвучивали количество шитит, на которые они могут взять товара. Причем первенство отдавали тем, кто отличился в бою. Воины быстро выходили, набирали интересующие их предметы, декан ставил отпечаток пальца в ведомости в знак того, что они забрали причитающиеся, и довольные воины возвращались в строй. Поскольку раздача велась сразу двадцатью песцами и их помощниками, дело шло быстро и весело. Те, кто получил свое, просто уходили в конец, а те, кто только готовился набрать себе заслуженное, делали вперед пару шагов, вставая ближе к раздаче. Так, ряд за рядом, когорта за когортой, и десяток всадников за десятком, дошла очередь до лучников, которые забрали оставшиеся. В этот раз вторых заходов не было, песцы достаточно грамотно все распределили по количеству общих ценностей. Когда общее распределение было окончено, я поднялся с трона, и войско затихло. «Также я хочу наградить со своей долей трофеев тех, кто лично отличился в бою или другими своими умениями», — громко сказал я. А центурионы повторили это для всех задних рядов. Песцы стали вызывать конкретного человека или целое подразделения. И я лично вручал им мешочки с золотыми шетитами или, куда чаще, какие-нибудь шикарные украшения или богато украшенное оружие. Тому центуриону, которому подарил золотой браслет, я вручил меч царя Керма, сказав, что он его достоин больше, чем бывший владелец, вызвав этим всеобщий смех войска. Хоппи и моя сотня также получили в три раза больше наград за штурм стены и захват южных ворот. Вместе с теми двумя когортами второго легиона, что в этом тоже участвовали, последними я наградил своих военачальников, вручив им помимо их доли еще и по пятьдесят килограмм золота, чем заставил их поразиться моей щедрости. Но они просто не знали, сколько мы всего взяли в городе и каков был размер моей части. Я, когда увидел свою гору золота, чуть сам от жадности сознания не потерял, так много его было. И это не считая еще серебра и различных других драгоценностей. По 25 пять килограмм досталось Меримаату и Бенирмируту. И те, полностью довольные, также утащили в свои норки огромное количество золота. «Не забывайте, мои воины, если устанете тащить на себе барахло, всегда можете обратиться в лавку ненужных вещей», — напомнил я всем напоследок. «Там все оценят по хорошей цене и отдадут вам равную стоимость в золотых монетах. Их значительно проще нести с собой». На этом общий сбор был окончен, и довольный гул разнесся над войском. Всем, кто был не на посту, выдали покупку вина. Так что напиться не получится, но отпраздновать вполне. Я сидел и ужинал в одиночестве, а над лагерем то тут, то там лужные глотки ревели здравницу в мою честь. Вызывая у меня этим только одно раздражение. Ничего такого великого я в себе не чувствовал. А потому приказал Бенермируту принести еще кувшин вина.